Отпустить прошлое. Хёнджу вернулась домой и с трудом нашла силы сходить в душ и переодеться. Из-за физического и морального истощения никак не получалось уснуть. Перед глазами то и дело появлялось лицо Чанина. В конце концов она взяла книгу, что лежала рядом на кровати, и пошла в гостиную. Сев возле окна, Юнджу открыла страницу, на которую вчера закончила. Смысл первого же прочитанного предложения долго не укладывался в голове. Юнджу решила начать книгу сначала. Однако едва осилив пару предложений, закрыла ее, прижала колени к груди и положила поверх руки, а на них подбородок. Ее взгляд устремился за окно. Мимо беседуя прошли парень с девушкой, на вид друзья. Их появление напомнило Юньчжу о сегодняшнем разговоре с Тхэу. Когда в мысли снова стал пробираться Чанин, Юньчжу осознала, что больше нет смысла его вспоминать. Пусть все идет своим чередом. Сегодня она получила от бывшего мужа разрешение. Тхэу был их общим другом. Они с Чанином вместе учились, а после работали. Можно сказать, что именно Тху свел их с Юнжу. Встретившись за чашечкой кофе в комнате отдыха, он представил ей Чанина. Возможно, не познакомились они тогда, будущий муж не обратил бы на нее внимания, даже несмотря на работу над совместным проектом. Но вы знакомый часто отмечал, что именно ей он впервые предложил вместе поужинать. Ей впервые позвонил, впервые предложил встречаться. Когда он смущенно произнесил эти слова, то оказался Ёнджу еще милее. Спустя год они поженились. У них было много общего. У обоих предыдущие отношения развивались схожим образом и закончились по схожим причинам. Они часто смеялись, вспоминая, как их вторые половинки ушли из-за того, что для Чанина и Ёнджу На первом месте оставалась работа, и радовались, когда могли не просить прощения друг у друга, если отменяли встречу из-за дел в компании. Ведь такое случалось у обоих. Их отношения развивались легко, и вскоре пара поженилась, не минуту не сомневаясь, что только они способны понять друг друга. У обоих карьера шла в гору, ни один из них даже не думал спорить, кто успешнее. Супруги. Чаще встречались в столовой на работе, чем на кухне дома. Им были неведомы мечты и мысли друг друга, но они хорошо знали, какие проекты партнер успешно реализовал на работе. Нехватку диалога компенсировала доверие. Идеальные отношения для двоих с головой ушедших в работу. Все шло прекрасно. Они уважали и ценили друг друга как партнеры, и не было причин расставаться. До тех пор. Пока Юнджу не изменилась, ей не хотелось преувеличивать свою усталость. Кого из офисных работников не застало эмоциональное выгорание? Многие, как и она, просыпаются однажды утром и внезапно осознают, что мысль о работе им отвратительна. Однажды на совещании Юнджу почувствовала, как в груди что-то сжалось, сознание помутилось, а в ногах появилась слабость. Симптомы повторялись. Бывало, ей становилось нечем дышать и приходилось спускаться на улицу. Юньчжу списала свою разбитость на постоянные переживания из-за проектов. Несколько месяцев она перетерпела, пока однажды утром перед самым выходом. Из ее глаз не полились вдруг слезы. Ей даже пришлось остаться дома. Чи Нин, удивившись, посоветовал ей тогда показаться врачу и отправился на работу один». В тот день она впервые за долгое время взяла выходной и, наконец, побывала в больнице. Врач спросил, давно ли она ездила отдыхать. Юнь-Джо ответил, что не помнит. Не хотелось рассказывать, что даже в отпуске ей приходилось работать. Врач прописал ей успокоительное и предложил проследить за развитием ее состояния. С сочувствием, глядя Юнь-Джо в глаза, она сказала, что она была в больнице. Он предположил, что она уже долгое время живёт в постоянном напряжении и не замечает этого, поэтому организм сам начинает ей подсказывать. Затем посоветовал отдохнуть хотя бы пару дней, если возможно. После этих слов Юньчжу внезапно разрыдалась. Не из-за того, что он сказал, а из-за её самочувствия. Как же давно она не чувствовала такого участия! Изменения, происходившие с ней, вводили Чунинов в замешательство. Всегда уверенная в себе жена в одночасье превратилась в заблудившегося ребенка. Она просила его остаться и побыть с ней, хотела поделиться тем, что у нее на душе. А муж был слишком занят, обещал обязательно выслушать в другой раз. Юньжу понимала его, но никуда не могла отець от обиды. Чунин жалел ее. но не сочувствовал, как и она ему. Ведь и поженились они не ради этого. Пока муж всего себя посвящал работе, Юнь-Джу размышляла о происходящем в одиночестве и также в одиночестве принимала решение. Сократила объем работы, брала больше выходных и все время оглядывалась в прошлое. Врач сказал, что она слишком долго жила в напряжении. Когда это началось? Вероятно, в старшей школе. До тех пор она была обычной школьницей, любила читать и гулять с друзьями. Но однажды семейное предприятие разорилось. И хуже всего, что последующие три года, пока все не ладилось, она впитывала и впитывала в себя беспокойство родителей. Их тревоги и отчаяния словно прилипли к ее телу. А сама Юньчжу утонула в бесконечных переживаниях. она вдруг привыкла думать, что когда-нибудь тоже допустит ошибку и потерпит необратимый крах. мысль об этом уже не отпускала ее. Ёнджу вспоминала старшие классы школы, как приходила в гости к друзьям, ее тут же настигала тревога, заставляя в очередной раз бежать в читальный зал. тоже продолжалось в университете. Ёнджу почти никогда не веселилась с друзьями. Ее жизнерадостность их привлекала, но очень скоро они понимали, что у нее вечно нет времени, и постепенно отдалялись. День за днем она старалась вырваться вперед, хотя слово «старалась» здесь не подходит. Юньчжу вовсе не вынуждала себя усердно учиться и работать, она делала это безотчетно, совсем позабыв, что такое отдых. Когда чинин уходил на работу, Появлялось время поразмыслить, как жить дальше. Сначала она решила бросить работу. И спустя несколько дней сообщила об этом мужу. Он удивился, но принял ее выбор. Юньчжу этого оказалось мало. Ей хотелось, чтобы и муж ушел из компании. Иначе она бы и дальше чувствовала, что живет прошлым. При одном взгляде на Чанина ей казалось, что на грудь снова наваливается тяжесть, а из глаз вот-вот польются слезы. Однако, умоляя его оставить ради нее работу, Юнь-Джу неизменно получала отказ. Несколько месяцев споров ни к чему не привели. И она предложила расстаться. Все знакомые встали на сторону мужа, говоря, «Где вообще найдется мужчина, который согласится на твои безумные требования?» Предлагали ей съездить куда-нибудь развеяться. Юнь-Джу понимала... Почему все поддержали Чунина? Она и сама считала виноватой себя и перед ними, и перед собой. Больше всех разозлилась мама Юнджу. Ее волновали только чувство зятя. Готовя для него завтраки, она аниисто воругала дочь, говорила ей образумиться, кричала: "Есть ли еще на свете такая дурочка, как ты, которая захочет развестись с работящим мужем?" Напоследок она сказала, что если дочь не передумает, то может больше ей не звонить. С тех пор Ёнджу ни разу ей не набрала. Развод прошел легко. Чанин постоянно работал, поэтому всеми вопросами занималась Ёнджу. Он лишь делал, что она говорила, подписывал бумаги, присылал фотографии документов, приходил, куда требовалось. До последнего дня ему казалось, что все происходящее... Просто неудачная игра. Он занял позицию стороннего наблюдателя, а вы здесь в зале суда? Равнодушно произнес. Ты сказала, что уходишь от меня, чтобы обрести счастье? Что ж, удачи тебе в этом. Будь счастлива. Теперь ты просто обязана, а я буду несчастлив. Без тебя. Не знал, что могу приносить кому-то такое несчастье. Раз я этому причина, забудь обо мне. О обо всем, через что мы вместе прошли. Не вспоминай обо мне, о нашем прошлом, а я тебя не забуду. Всю жизнь буду помнить женщину, которая сделала меня несчастным. Не возвращайся больше. Не хочу тебя видеть. Договорив, Чанин вдруг разрыдался, будто только сейчас осознал, что случилось. Сегодня Ёньчжу впервые позволила себе расплакаться, вспоминая тот день. До сих пор она мучилась чувством вины и лишь давила в себе слезы, не в силах дать волю чувствам. Думала, раз Чанин потребовал забыть его, значит, так и надо. Но ее по-прежнему терзали угрызения совести, даже за то, что муж так и не получил должных извинений. К такой Ёнджжу сегодня и пришел Тхэу. Чанин отправил его, чтобы передать, что теперь она может помнить и плакать. Я случайно наткнулся на твою колонку, сказал Тхэу, зайдя в небольшое кафе возле книжного и сев напротив нее. Дал почитать Чанину. Он ничего особо не сказал. Если я вообще после развода упоминал тебя, он мгновенно выходил из себя, злился. хотя, кажется, прочитал все твои тексты в газете, в социальных сетях, блоге. И, наверное, наконец-то успокоился. Несколько дней назад попросил меня встретиться с тобой и передать кое-что. Чаннин хотел сказать, что он тоже совершил много ошибок. Видел, что тебе тяжело, но не спрашивал, почему. Думал, само наладится. Злился. Потому что работу, проекты бросила ты. Она все вопросы пришлось отвечать ему. Считал, что если скроет, как постоянные расспросы напрягают его, то убережет тебя. Потом понял, что это не так. Я бы на его месте поступила также, призналась Ёнджук, крутя в руках чашку. Слишком внезапно все изменилось. Если бы такое случилось с ним, я бы тоже злилась. Это моя вина, не его. Передай ему. «Ты тоже не можешь знать, как бы поступила». Успокоил ее Тхэу и улыбнулся. Затем взял кружку, которая стояла перед ним. Сделав глоток, он поставил ее обратно и посмотрел в глаза Юаньчжу. Чанину нравятся твои тексты. Но, говорит, в них чувствуется грусть. Думал, ты начнешь заниматься любимым делом и найдешь свое счастье. Но что-то не очень похоже. Раньше ты всегда была так уверена в себе, а сейчас все по-другому. Ему не хочется думать, что причина в нем. Поэтому Чанин собирался сказать тебе, что его жизнь стала лучше, чем он ожидал. Поначалу обижался на тебя, но сил это не добавляло. Не знаю, стоило ли это говорить. Тхэу сделал еще один глоток и продолжил. Чанин говорил. что вы с ним были хорошими партнерами. Если цели людей совпадают, то они могут идти по жизни вместе. А если цели одного из них меняются, то не остается другого варианта, кроме как разделиться. Так и сказал, разделиться. Если бы он сильно любил тебя, то последовал бы за тобой, но не смог и просит прощения. Хотя ты ведь сама легко оставила его. Значит, тоже не так уж страстно любила. Вы были партнерами и смогли разделиться. Вот что он хотел сказать. Йонжу промолчала. После развода ты перестала общаться со всеми вашими общими друзьями. Он говорил, что теперь в этом нет необходимости. Со мной тоже можешь общаться. Хотя мне эта фраза не нравится. Неужели я сам не могу решить, с кем не общаться, а с кем нет? Собеседница слегка улыбнулась, и Тхэу продолжил: "Послушай, да, прости меня. В глазах Юнджу заблестели слезы. Мне кажется, я слишком сильно тогда давил на тебя, злился, что ты так легко ушла от Чхинина, считал, что супруги должны через все проходить вместе. Потом только понял, что думал о Чхинине." А твоим страданиям не придавал значения. Прости меня. Хоть и с опозданием. Ёнджу вытерла ладонью, сбегавшие по щекам слезы, и кивнула. Чанин хочет встретиться с тобой года через три. Он уезжает во Америку и вернется где-то в это время. На работе дела идут хорошо, это его стихия. После того, как ты ушла, он проходил обследование, все отлично, и мыслит трезво. Кстати, насчет встречи. У него есть одно условие: если у вас обоих не будет пары или семьи, иначе это некрасиво. И еще кое-что, самое главное. Он не надеется, что у вас снова все сложится. Совсем нет. Он все еще не может смириться с тем, что ты тогда сделала. Ёнджу улыбнулась. Она хорошо помнила, что Чханин всегда строил стену между собой и женщинами. Сидя с Тхэу в кафе. Юн-Джо рассказала, как открыла магазин и стала им управлять. О своей детской мечте. Тогда я не могла думать ни о чём другом. Мне хотелось вернуться в среднюю школу, когда я была весёлой и радостной, и любила читать книги. Вот и попробовала начать всё ещё раз с того момента. Сразу после развода Юн-Джо стала искать подходящее для своего книжного место. Хюн-Амдан она выбрала благодаря тому, что первый слог названия района совпадает с корейским чтением иероглифа «хю», что означает «отдых». Юньчжу сразу же всем сердцем влюбилась в это место. Ни разу не побывав там, она отчего-то чувствовала, что там ее ждут близкие, давно знакомые люди. Поначалу будущая хозяйка книжного собиралась съездить туда и познакомиться с ними. Однако едва впереди замаячила цель, не удержалась и принялась за работу. Словно ее кто-то подгонял, искала подходящее здание и уже через пару дней нашла. Раньше это был одноэтажный жилой особняк, затем предыдущий владелец обустроил в нем кафе, которое позже обанкротилось. Юнджу влюбилась в здание с первого взгляда. Из-за того, что оно пустовало уже несколько лет, требовался хороший ремонт, но Юнджу только радовало, что ее рука коснется каждого уголка. Вместе со старым особняком она начнет реставрировать свою жизнь. Уже на следующий день здание принадлежало ей, а заодно и квартира в офис-стеле с хорошим видом. Средств как раз хватило. Она работала не покладая рук еще со старшей школы, а в добавок продала квартиру, в которой жила с Чанином. Ёнджу обустраивала магазин два месяца, сама выбирала подрядчика. обсуждала дизайн помещения, проверяла материалы. В день открытия она села на стул у окна и заплакала, резко ощутив всю тяжесть свалившегося на нее груза. Плакала Ёнджу каждый день, в перерывах между общением с посетителями, расстановкой книг и варкой кофе. Зато, когда наконец пришла в себя, покупателей стало больше, а сама... вновь превратилась в ученицу средней школы, которая каждый день читала. После такой длительной качки на волнах Йонжо оказалась там, где ей было хорошо. Новая работа помогала восстановить силы, но вместе с тем угрызения совести по-прежнему подтачивали их с другой стороны. Из-за того, что она эгоистично закончила отношения с мужем, толком не попросила прощения, не подождала, не пыталась найти его. Чанин сказал ей никогда больше не появляться. Тем не менее, каждый день её тянуло прийти к нему и извиниться. Однако, в конце концов, страх пересиливал. Вдруг ему нужны неоправдания? Что тогда? Благо, сегодня Тхэу передал ей слова Чунина. А раз он извинился, теперь и её очередь. Этого достаточно. Сегодня Ёньчжу много думала о Чунине. Вспоминала совместную жизнь, давала волю мыслям и чувствам, так долго мучившим ее. Образы прошлого причиняли боль, но на этот раз она была терпимой. Юнджу потратила слишком много сил на попытки загнать все эти мысли глубоко внутрь себя. И наверняка большая их часть еще завязнет там. Ей только предстоит освободиться от давних переживаний. Может, даже придется снова поплакать. И все-таки, когда-нибудь, окончательно отпустив прошлое, она сможет вспоминать о нем без слез, искренне и с радостью приветствуя свое настоящее.